Рассказывает Дмитрий Политов, Александр Рукавичников. После того памятного боя под Лихославлем государь-император принял решение присвоить моей бронероте особый статус, чтобы всякие там волучаки и присные нас ненароком своим умелым командованием не угробили. Посоветовавшись Куропаткиным и Духовским, Олегович подписал указ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 о знаменовании выдающихся заслуг перед государством и в связи с Днем Ангела. Вот так, из грязи в князи. На мой гробкий вопрос, а нахрена? Олегич веско ответил, что может назначить меня хоть генералом, но даже довольно прогрессивные Столетов, Алхазов, Куропаткин и Духовский все равно будут относиться ко мне пренебрежительно.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 и рекомендациям по использованию боевой техники. Чехарда маневренной войны постепенно довела нас, в конце концов, до города Тосна, где мы и встали, упершись лбом в хорошо подготовленную линию обороны. Здесь меня и застало начавшееся всеобщее наступление верных Николаю войск. На линии сопротивления мой полк заменили пехотой Столетова.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 не обойтись. Ну что же, это давало мне лишний повод доказать преимущество брони и маневра над старыми и костными тактическими схемами. Поэтому приказ выдвинуться к ТОСНО и принудить к молчанию вражеские батареи я воспринял с энтузиазмом. Железнодорожная ветка действительно была цела и два раза проверена нашей инженерной разведкой.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 Обошлось без пробитий. Но, тем не менее, потери были довольно внушительными. Нам почти напрочь вынесли пулеметы подбойного борта и оба башенных гатлинга. Количество убитых и раненых превысило 5 десятков. Я скомандовал покинуть и отцепить сошедшие с рельсов вагоны. Почему не сработал открывающий механизм автосцепки,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 Но как бросить тяжелые вооружение и приборы? Предварительно их уничтожить? Существующие в единичных экземплярах 120-мм орудия и пуао? Ну нет. Надо продержаться до подхода помощи. Я быстро нацарапал в блокноте. Попали в засаду. Потеряли ход. Подвергаемся обстрелу. «Вручайте!»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 были выбиты два расчета единорогов. Под прикрытием двух сотен стволов отдельные английские смельчаки подкрадывались почти вплотную к железняку и кидали в нас ручные бомбочки. Бомбочки явно были начинены черным порохом и никаких повреждений пронепоезду нанести не могли. Но лежавшим под вагонами защитником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 Автоматическим огнем в упор. Полные решимости бойцы выстроились у торцевой двери, тщательно распределив очередность покидания вагона, чтобы не создавать при высадке пробку в дверях. Я осторожно приоткрыл верхний люк, высунул голову и во всю мощь легких заорал. Эй, вы, грязные овцы! Факест! «Я вашу маму е! Я вашу сестру в рот е! Я вас сейчас всех в же Вы е!» На той стороне одновременно взревело несколько сотен глоток. Проняло! Гордые альбионцы без команды кинулись в атаку. «Ну что, друзья, теперь наш черед. Красные мундиры все ближе и ближе». «Ну?»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 Но уцелевшие тоже полят в ответ. И вот, о чудо, в густых вражеских цепях стремительно появляются бреши. Они все увеличиваются и увеличиваются. Но нас всего два десятка, а врагов в десятеро больше. Но тут сквозь сухую трескотню ружейных выстрелов доносится гулкое. «бум-бум-бум».